Амелия Борн. Она не я. Глава первая. А у кого это сегодня день рождения? Я склонилась над кроваткой дочери, и сердце затопило нежность. Но какая же она хорошенькая, маленькая, бесконечно моя. Странно было вспоминать сейчас времена, когда Лилиана еще не было. В той другой жизни, которая теперь казалась такой далекой, хотя с тех пор прошла всего пара лет. Да, года два назад я не могла и вообразить, что моя скучная, ничем не примечательная жизнь, в которой редко случалось что-то хорошее, развернется на 240 градусов, преобразившись до неузнаваемости в тот день, когда в нее ворвется темноглазый незнакомец. Я улыбнулась этой мысли, глядя в темные выразительные глазки дочери, безумно похожие на глаза ее отца. Достаточно было просто поставить их рядом, чтобы безошибочно понять, Это, несомненно, отец и дочь. Мои мысли обратились к мужу. Было жаль, что в это праздничное утро, когда нашей дочке исполнился годик, его не было рядом. Кирилл всегда уезжал в офис очень рано, и если раньше я считала своим долгом готовить ему завтрак и провожать на работу, то теперь муж категорически мне это запрещал. Говорил, что нам с Лили нужен отдых и хороший сон. Я порой не могла даже поверить, что это реальность, а не фантазия что этот красивый и успешный мужчина обратил внимание именно на меня, хотя мог выбрать любую, куда более подходящую ему по статусу и положению женщину. Однажды я спросила его об этом прямо «Почему я?». Муж тогда странно напрягся от этого вопроса, а потом рассмеялся и сказал «Мы не выбираем, кого любить». И мне этого было достаточно. Хватало этого простого знания «меня любят, обо мне заботятся, меня ценят». Конечно, были у Кирилла и недостатки. Его забота порой оборачивалась чрезмерной опекой, а любую, даже самую пустяковую ситуацию, он всегда стремился строго контролировать. Но в сравнении с тем, что муж давал мне, это все казалось сущей ерундой. «Мама!» Дочь требовательно потянула меня за бретельку платья, и я очнулась от этих глупых размышлений, которые порой на меня накатывали. Улыбнувшись своему маленькому счастью, я подхватила ее на руки и сказала... «С днём рождения, солнышко!» Лили радостно рассмеялась, когда я громко расцеловала ее в пухлые щечки. «Такая жизнерадостная, такая ласковая. Как странно, что я поначалу и не думала, что так быстро после замужества стану мамой. Если бы муж не дал понять, что мечтает о крохе, вероятно, я бы и не держала сейчас в объятиях свою девочку». «А что это тут у нас такое?» произнесла я, усадив дочку на свою постель. «Праздничная платьица!» Лили была такой красивой, такой трогательной и нежной, словно куколка. И мне бесконечно хотелось наряжать ее, постоянно покупать ей новые вещички. Казалось, гардероб дочки уже был богаче моего собственного, а ведь ей исполнился всего лишь годик. Я достала из шкафа чудесное пышное платье нежно-сиреневого оттенка, показала его своей девочке. «Смотри, какая красота!» Дочка оценила фатиновую юбку по-своему. Тут же потащила сечетую ткань в рот, и я едва успела отобрать у нее эту совсем несъедобную добычу. «Нет-нет», — рассмеялась, покачав головой, — «это нельзя кушать». Слово «нельзя» Лили явно не понравилось. Фыркнув, она отвернулась, а я, несмотря на высказанный мне протест, принялась бойко ее переодевать. «Ну, разве не чудесная платьица?» — сказала, поднося дочку к зеркалу. «И ты у меня такая чудесная!» Видимо, отражение Лили понравилось, потому что на личике снова расцвела улыбка. «А теперь идем кушать!» – провозгласила я, и дочь одобрительно залепетала следом. «Куф-куф!» После обеда мы с Лили играли в гостиной. Дочка старательно выстраивала из кубиков разноцветную башню, а я покорно подавала ей материалы, которые она требовала, указывая пальчиком на тот или иной предмет. В этот момент, наблюдая, как Лили, высунув язычок и трудолюбиво пыхтя, пытается поставить на верхушку башни новый кубик, мне захотелось в миллионный раз запечатлеть ее на фото. А следом, делая очередной кадр, я вдруг подумала. «У меня так много фотографий с дочкой на телефоне, и только несколько из них распечатано и поставлены в рамку. Так почему бы не завести для Лили отдельный альбомчик?» Я вспомнила. На чердаке было несколько семейных фотоальбомов, оставшихся от родителей мужа. И мне вдруг нестерпимо захотелось достать их, очистить от пыли и забвения, ставить в старомодные прорези фотографии дочки. Она ведь тоже теперь была частью этой семьи. Показалось, Кириллу наверняка понравится эта идея. Загоревшись, я поспешно встала на ноги, поймав на себе недоуменный взгляд Лили и, погладив ее по голове, сказала, «Мама сейчас вернется, ладно?» а потом окликнула помощницу по дому, которая приходила пару раз в неделю, и сейчас так, кстати, как раз была рядом. «Мария!» Румяная пухлая женщина, примерно пятидесяти лет, появилась на пороге гостиной почти мгновенно. «Да, София!» «Мария, присмотрите, пожалуйста, за Лили. Мне нужно ненадолго отлучиться. Хочу найти кое-что на чердаке». «С радостью!» Мне совсем не нравилось, что муж нанял эту женщину. Казалось ужасно постыдным и неловким, что кто-то помогает мне по дому, потому что я к подобному совсем не привыкла и чувствовала себя настоящей бездельницей в обществе Марии. Но сейчас была очень рада, что не придется тащить Лили с собой на грязный пыльный чердак. Ступеньки жалобно скрипели, пока я поднималась на самый верх. Кажется, они совсем отвыкли от того, чтобы по ним ступала нога человека. Добравшись до двери, я попыталась ее толкнуть, но к своему изумлению обнаружила, что та закрыта. К счастью, после одного случая, когда у меня захлопнулся замок, я имела привычку носить ключи с собой, поэтому сейчас могла беспрепятственно попасть на чердак. Здесь было темновато даже для летнего дня, единственное небольшое окошко не пропускало достаточное количество света. Но я знала, где искать, поэтому легко сориентировалась даже в таких условиях. При переезде в дом Кирилла я осматривала каждое помещение и помнила, что альбомы должны лежать в старом комоде, высланном на чердак по причине своего не самого презентабельного вида и преклонного возраста. Хотя было заметно, когда-то это была очень красивая, дорогая вещь. Но муж не любил старинной вычурности, предпочитал новую, максимально удобную мебель. И все же почему-то не выкинул этот комод, а хранил его здесь. Я аккуратно потянула на себя верхний ящик. И ликующе улыбнулась, когда внутри обнаружилась искомая. Не без труда я вытащила наружу два тяжеленных альбома, обитых явно дорогой кожей. И тут вдруг что-то привлекло мое внимание. Между лицевой стенкой и дном виделся странный просвет, будто кто-то неаккуратно собрал ящик. Но в случае такой вещи это было попросту невозможно. Я наугад по какому-то неясному наитию просунула пальцы в щель и вдруг нащупала небольшую кнопочку а следом испуганно вздрогнула и отдёрнула руку, когда дно ящика резко отъехало, обнажая скрытую половину. Там тоже лежал альбом. Как странно, к чему было скрывать столь обыденную вещь? Не задумываясь над своими действиями, я достала его и, положив на комод, открыла на первой попавшейся странице. И тут мое сердце замерло, затаилось, застыло, а с первым судорожным вдохом резко оборвалось и упало куда-то в ноги с одной из фотографий на меня смотрело мое же собственное лицо у девушки с фото были мои глаза мои волосы моя одежда но вот странность я совсем не помнила чтобы позировала для этой фотографии.